«Дело не в тебе, а во мне!» — сказала она. Краус сложил руки на груди. «Ты можешь хотя бы немного спихнуть вину на меня?» «Нет», — сказала и качая головой. «Если бы только я могла объяснить. Если бы я...» Она почувствовала, как сжимается горло, опасаясь, что голос дрогнет, если она заговорит вслух. Она снизила громкость до шёпота и сказала. «Ты замечательный». Он развел руками. «Не понимаю. Я думал, что у нас всё хорошо». Всё хорошо. Сколько часов она провела лёжа без сна в постели и переживая из-за их отношений, ненавидя себя? Из-за этого она сорвалась, и чтобы всё наверстать, ей предстоял длинный трудный путь. — Нет, — сказала наэль Ничего. Ничего не получается. — Да я не против. Мне нравится проводить с тобой время, и мне кажется, что тебе тоже было со мной хорошо. — Но мы не... Мы совсем не... — она потупила взгляд. «Мы в тупике. Это нечестно по отношению к тебе». «Так вот о чем ты волнуешься?» «Только частично». «Не надо снисходительности!» Сказала она, и злость, с которой она это произнесла, удивила её само. «Нет, всё нормально. Это круто. Я понимаю, что у тебя что-то происходит такое, о чём ты не хочешь мне рассказывать», сказал Краус. У неё перехватило дыхание. Марисса разболтала ему. Или он догадался. Наверняка было много подсказок. Он между тем продолжал говорить. «Я иногда похож на придурка, но я не идиот. Я не собираюсь помогать из тебя откровения. Это твое дело, и ты расскажешь мне обо всем сама, когда захочешь. Ну или не расскажешь. Это нечестно по отношению к тебе». Наэль знала, что она повторяется, но это был единственный довод, который приходил ей на ум. И любые другие потянут за собой остальные темы обсуждения ее проблем. А этого она не могла себе позволить. Мориса знала и держала язык за зубами, потому что всё понимала. Она не станет заводить об этом разговоров, если понадобится прикроет. Ней любила Крауса, но понимала, что он не настолько тактичен. Это станет раздражать, будет мешать в повседневном общении. Я и не говорю, что вся в жизни должно быть справедливым, гармоничным, честным или ещё что-то в таком же роде. Так что кого волнует, если что-то нечестное? – Спросил Краус. «Не надо так!» Она видела, как в ответ на её реакцию меняются выражение его лица, Он раскинул руки, будто задавая немой вопрос. «Я веду себя нелогично, но это из-за болезни». Ей потребовалось порядочное время, чтобы заговорить. «Не так давно кто-то сказал», — не глядя на Краус, заметил Ноэль, — «что я не сумею выстроить отношения с окружающими, пока не научусь быть в ладах сама с собой». «А ты не можешь?» — спросил он. «Я думаю, что ты потрясающая, если это считается». Слова жалили, уязвляли её.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 И снова опустила взгляд. Она пыталась подобрать слова, но её подвели и мысли, и язык. «Потому что...» — продолжил он. «Ты выглядела счастливее, чем когда-либо раньше. Марисса тоже так говорит. Просто сейчас не то время...» — подумала она про себя. Как будто проговаривание слов в голове поможет ей произнести их вслух. «Неудачный момент. В любое другое время. Раньше или позже...» Он продолжал.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 «Сказала она не в попад. «Я найду другой способ. «Не бери в голову?» «Я... просто не бери в голову. «Мы можем притвориться, что этого разговора никогда не было?» «Конечно», — сказал он. Её чувства пришли в полное смятение. Облегчение, тихая радость, страх, страдания, ненависть к себе, паника. «Я не в порядке», — подумала она. «Хочешь, я провожу тебя до дома?» — спросила он мягким голосом. Она молча кивнула, не находя верных слов, простые пять слов признания. Это всё объяснит, но неизбежно испортит характер их отношений. Она знала, что поступает нелогично, понимала, что её заставляет так поступать недавний рецидив. Именно он делает её вредной, эмоциональной и непредсказуемой, как она может этого не замечать. То, как она придирается к еде, как Марисса упоминала её проблемы с питанием. И ещё сотни других подсказок. Да, за то время, как они друг друга знают, она понемногу приходила в норму, но... он что, ничего не видел? В этот момент она одновременно и любила его, и ненавидела, в одно и то же время он был для неё и самым лучшим, и самым худшим человеком на свете. Было нечестно, что такой груз свалился на его плечи. Она сражалась с Эдолоном, осознание этого факта поразило её. Она уплыла в яркие воспоминания и потеряла счёт времени. Она принюхалась, за неимением лучшего слова, и обнаружила лежащую на земле Рой. Языком она подобрала девочку с земли и заглотила её обратно. Вкус и запах были те же самые «хорошо». Её это пугало. Будучи на автопилоте, её тело принимало плохие решения, по крайней мере, не те решения, которые бы она одобрила. Чуть не упустить ни формала, но нет. Она проверила ещё раз. Рой, Мрак, Регент и маленькая исказительница были надёжно заключены внутри неё. Каждый запретан в своей аккуратной маленькой матке. Без сознания, без возможности принять участие или пострадать в происходящей вокруг битве. «Почему ты мне это показала? Почему это так важно?» Ответа не было. Ответа не было никогда. он потянулся рукой, и она инстинктивно прыгнула в сторону. Гравитация ударила по ней, и она ощутила, как рвется плоть, как от неё отрываются выступающие части. Уши, нос, губы, маленькие кусочки нижней чудовищной части — На лопатках макушки и вдоль позвоночника кожа натянулась так сильно, что начала расползаться. Эдолон свалился с высоты и сильно ударился о землю. Но Элли обернулась и увидела регента, своего регента. Он был сформирован только наполовину, у него не хватало одной руки, а черты лица походили скорее на зародыш, чем на подростка. Она улыбнулась. Возможно, её другое «я» всё же приняло пару неплохих решений. Тело уже срасталось, все части ползли на свои места, плоть перетекала, заполняя разрывы, Жидкость, поступающая из бездонного источника в ее нижней половине, пузырилась и поднималась по кровеносным сосудам, поставляя все необходимые материалы. Девушка в белом снова ударила её, угодив в сустав вытянутой конечности. Ноэль хлестнул её в воздухе другой конечностью, но совсем чуть-чуть не дотянулась. Земля под ногами раскололась, ноэль отпрыгнула, не давая технарю шанса повторить удар и снова поймать её в песчаную ловушку. «Ещё один взрыв прямо под ней». Она отпрыгнула в сторону от центра провала и извергла струю в сторону Технаря, но тот был готов и вызвал извержение из камней и пыли на полпути между ними. Поток тела и жидкости смешались с обломками и были сбиты с курса. Третьим ударом он возвёл вокруг себя стену. Два из трёх тел, которые преодолели гейзер, напоролись на торчащие из стены куски тротуара. Один сломал спину, другой ударился с такой силой, что ему распороло брюхо. Только третий перелетел ограждение. Тихнарь встретил его ударом руки, Поршни рукавиц пришли в движение, проделав противники две ровные пробоины. Тело ещё не упало, как он ещё раз ударил в землю и создал новую трещину, которая побежала под стеной прямиком к ней. Она отскочила, не дожидаясь, когда щель станет достаточно широкой, чтобы в неё провалилась нога, а то и вся она целиком. Это было не кстати. Её отвлекло недавнее видение, и Далон нанес точно направленный гравитационный удар. Плоть мело и разрывала, она была почти обездвижена. Если сейчас ударит ещё и технарь, Трикстер прервал контакты Эдолона с гравитационным полем, телепортировал его прочь. Герой немедленно отреагировал, обеими руками выпустив в его в сторону несколько синих искр, которые начали расти, пока не достигли метров в диаметре. Искрясь электричеством, они со скоростью шага полетели в сторону Трикстера. Чтобы избежать столкновения, ему пришлось телепортироваться. Некоторые из шаров полетели к его новому местоположению, большая часть просто остановилась. Ноэль выпустила две струи рвоты, влево и вправо от технаря. Она подумала было направить поток на электрические сферы, но решила, что это плохая идея. Трикстер продолжил телепортироваться, сохраняя безопасное расстояние, но Эдолон испускал все новые и новые искры, которые равномерно распределялись по пулю битвы, начиная приближаться к Трикстеру, как только он оказывался ближе, чем в десяти шагах от них. Ноэль осознала, что они ограничивают ее перемещение. Эдолон поднял руку в направлении Трикстера, и от поспешил телепортироваться. Гравитационный удар уничтожил появившегося на его месте клона. Трикстер оказался в двух шагах от одной из сфер, и ему пришлось быстро попятиться, чтобы она его не задела. Ноэль посмотрела на него и вспомнила сцену из «Последнего видения». Сейчас, когда у него было так много целей для ненависти, так много людей, которые вызывали в нём ярость, она уже не ощущала той глубокой обиды на Трикстера, которая преследовала её с того времени, как началась её трансформация. «Это было не так!» «Подумала она. Я снова и снова повторяю, что это твоя вина, но это не так». Она уже двигалась к нему, когда к ней пришла эта мысль. «Я винила тебя в том, что ты дал мне эликсир, зелье, что бы это ни было. На это я виновата. Я слышала, как вы говорили, что люди, которые собираются выпить средства, должны пройти психиатрическое обследование. Я не сказала вам, что Симург показывала мне самые худшие мои дни, мои рецидивы, в самое дно». что она довела меня до состояния, в котором я побоялась принять полную дозу и захотела найти компромисс. Она перешла на бег. Я всё понимала, если бы я только нашла смелость признать это, всё могло обернуться по-другому. Какая ирония, во что именно она превратилась. Она врезалась в ближайшую сферу и почувствовала, как электричество течёт в неё, накапливается, прячется в костях. В следующую секунду каждая из созданных эдалоном сфер вспыхнула видимыми разрядами электричества, направленными прямо в неё. Энергия разрывала тело, отделяла мясо от костей рук, ребер, позвоночника и таза. Электричество стекало в землю, а из макушки в небеса устремился разряд молнии. Наэль пошатнулась, коснулась рукой своего лица там, куда угодил разряд. Плоть была изуродована, разорвана и свисала ошметками. На большей части головы волосы были сожжены. Кончики пальцев, на руке которые она коснулась сферы, были оторваны, торчали голые кости. Она почувствовала, как повреждённые части отрастают, как плоть сплетается воедино. Даже этого не было достаточно, чтобы убить её. Она прикоснулась к следующей сфере и получила ещё больший удар. Усиленная энергия, оставшаяся от первой сферы. Третий раз был ещё хуже. Она жаловалась на жар этого тела, но это... Это были огонь и боль нечеловеческого уровня. неописуемые. Будь она на Ноэль, той, что не получала сил, без чудовищного тела и съехавшей крыши, даже десятая часть этой боли лишила бы её сознания и остановила бы сердце. При контакте с четвёртой сферой передние ноги подкосились, поскольку в этих конечностях всё в пределах 20 сантиметров от крупных костей превратилось в пепел. Ничто более не соединило мышцы с костями, тело рухнуло на землю. Она заречала, и, наверное, во второй раз за прошедший час она и её другая часть были солидарны, Она оттолкнулась остальными ногами и дотянулась одним из своих длинных языков до ближайшей к Трикстеру сферы, ближайшей Краусу. Когда заряд прошел сквозь нее и очередная молния ударила в небо, она завержала от ярости и боли. Слишком большой урон, она исцелялась недостаточно быстро. Серия разрядов поблизости сообщила о гибели нескольких клонов. Эдалон был там, в конце улицы. Свечение под его капюшоном и рукавами стало почти синим, отражая свет двадцати или тридцати сфер, кружащих вокруг него. Ещё примерно столько же были рассеяны в непосредственной близости. Остальные. Технарь создал короткие каменные стены, защищающие его и девочку в белом. Поле битвы было завалено телами павших. Эдолон сказал что-то в браслет, но Элис осознала, что поблизости были другие кейпы, которые замерли на крышах и в укрытиях в нескольких кварталах отсюда. Трикстер не мог поменяться ни с кем, кроме Эдолона, А учитывая, что рядом с ним кружилась только сфер, нет, для Трекстера это был не вариант. Её другая половина безумно ненавидела Эйдолона, и она осознала, насколько сильно, хотя и незаметно, на неё влияли чувства чудовищного тела. Сейчас, когда все эмоции были направлены на одного конкретного человека, на эту единственную цель, её чувства во всем остальном стали практически нормальными. на Крауса, ненависть к неформалам, гнев на выверта – всё это было искажено, гипертрофировано, вывернуто. «Ещё одна гравитационная атака, и я считаю, что труп», — сказал Трикстер. «Он не станет», — просипела Ноэль. «Тогда он собьёт эти свои сферы, а он рассчитывает, что они смогут уничтожить меня. И, скорее всего, он прав». Когда части у сухожилия связок переплелись и срослись, она встала на ноги и приблизилась к Трикстеру так близко, как только могла, не касаясь его. Она заслонила его от приближающихся с черепашей скоростью сфер. «Мне жаль», — сказал Трикстер. или не смогла заставить себя ответить. Она хотела сказать, что её тоже жаль, что ему не за что было извиняться, но из глубины души поднимались угрожающие захлестнуть её негодование и ярость, Они были направлены на Идолона. И на пике этой ярости она почувствовала такое желание убивать, какого не испытывала никогда до этого. Даже зайдя так далеко, она никогда не хотела убивать по-настоящему. Да, она хотела, чтобы неформалы умерли, да, она пыталась прикончить других людей, но какая-то её часть всегда сдерживала это желание, сдерживала стремление своими руками отнять жизнь. «Распять человека, который пытается прекратить её существование». На самом деле это было не её желание, этого хотела тело. «Хочешь убивать?» – спросила она. «Ты на самом деле думаешь, что сможешь через это пройти?» «Что?» – спросил Трикстер. «О чем это ты?» «Я разговариваю не с тобой», – подумала она. «У меня два условия. Не трогай Трикстера». И на этот раз покажи мне приятные воспоминания. И она сбросила защиту, ее другое я взяло командование на себя, и воспоминания, которые она испытала, принадлежали не ей.